Эпилог. Эпиграф. «И спасся только я один, чтобы возвести тебя. Иов. Драма сыграна. Почему же кто-то опять выходит к рампе? Потому что один человек все-таки остался жив». Случилось так, что после исчезновения парса я оказался тем, кому судьбы предназначили занять место загребного в лодке Ахава. И я же был тем, кто, вылетев вместе с двумя другими грибцами из накренившегося вильбота, остался в воде за кормой. И вот когда я плавал поблизости, ввиду последовавшей ужасной сцены Меня настигла уже ослабевшая, всасывающая сила, исходившая оттуда, где затонул корабль, и медленно потащила к выравнивающейся воронке. Когда я достиг ее, она уже превратилась в пенный гладкий омут, и, словно новый эксион, я стал вращаться, описывая круг за кругом, которые все ближе и ближе сходились к черному пузырьку на оси этого медленно кружащегося колеса. Наконец я очутился в самой центральной точке, и тут черный пузырек вдруг лопнул. Вместо него из глубины, освобожденный толчком спусковой пружины, со страшной силой вырвался Благодаря своей большой плывучести спасательный буй, Он же гроб, перевернулся в воздухе и упал подли меня. И на этом гробе я целый день и целую ночь проплавал в открытом море, Покачиваясь на легкой понехидной зыбе. Акулы, не причиняя вреда, скользили мимо, Словно у каждой на пасти болтался висячий замок. Кровожадные морские ястребы парили, будто всунув клювы в ножны. На второй день вдали показался парус, стал расти, приближаться, и, наконец, меня подобрал чужой корабль. То была неутешная Рахиль, которая, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла... Только еще одного сироту».